Глава 11. Агрею явился к ночи. С заданием он справился, вот только и Конро бездельем не маялся. Пусть Шетшану не к лицу заниматься подобным, но сидеть сложа руки он просто не мог. Хватит, насиделся. А в итоге дворец превратился в змейное гнездо. Всех, кто был так или иначе связан с Араей, подвергли допросу. И столько интересного выяснилось. Ряды стражей заметно поредели, слуг тоже. и вроде бы и клятву они не нарушали, но порой дурость, преступление куда худшее, нежели расчётливое предательство. И это преступление вполне можно вменить самому владельцу. Арая, невинное светловолосое создание. Как же так получилось, что никто не заметил червоточинку, со временем полностью её поглотившую. Они с госпожой поссорились. Негромко докладывала Грию. Девушки утверждают, что Арая была зла и очень долго не могла успокоиться, и что грозилась поставить, хмм, бесстыжую выскочку на место. Это нашли в её вещах. Он с поклоном опустил на стол деревянный поднос. Что это? Гризгливо поморщился владетель, рассматривая грубо обработанный бесцветный камень в медной оправе. связанный толстой красной нитью пучок чёрных перьев и два плотно закрытых стеклянных сосуда, в одном из которых плескалась голубоватая жидкость, а в другом слабо сияли прозрачные мелкие кристаллы. Она была магом, мой господин. Знаю, нетерпеливо дёрнул рукой Канро очень слабым. И что? Он хорошо помнил первую встречу с ней. одурманенная, сверкающая, перепуганная, красивая. Через пару лет на предусмотренной для магов ее уровне работе от той красоты не осталось бы и следа. Владитель ее пожалел. Закрыл глаза на недовольство советников. Дал ей то, о чем она даже мечтать не могла. Что, орая, о себе возомнила? Хотела его спасти? Сама она до этого додумалась или же нет, неважно. В любом случае, глупость наказуема. Очередное доказательство, что нельзя поддаваться жалости, ни к чему хорошему это обычно не приводит. А Гриё вновь поклонился. Она столкнула госпожу Анну с площадки, заморочила, вытянула силы, а потом, указал звездочет на перья, уничтожила следы. Простой и эффективный способ — — Завязать чары на подобную вещь, чтобы вскрыть их, но у нее не хватило бы сил, — возразил Канро. — С этим, — указал Агрио на камень в оправе, — хватило бы. — Тайро, — вздохнул владетель, — наверняка его фокусы. Девчонка умела казаться беззащитной и невинной, тай же, спаситель сирых и убогих. Когда он наконец научится думать, когда поймёт, что далеко не все заслуживают доверия и помощи. Это сухой палец звездочёта коснулся сосуда с жидкостью. Очень интересное зелье. Ингредиенты самые обычные и доступные, но сил и умений вложить в него надо немало. Оно безобидно и лишь слегка дурманит разум. Но близость божественного огня многократно усиливает эффект. Танец в честь великого предка. Прикрыл глаза Канро. В голове не укладывалось, как этой, никогда не блиставшей умом девице удалось всё осуществить. Продумать план, просчитав реакцию и дальнейшие действия советников, раздобыть необходимое сама? Да. были те, кто ей помогал. Мелочи, по отдельности не заслуживающие внимания: что-то принести, прикрыть, забыть, доложить владельцу о подозрительной активности в гареме. Но ничего не указывало на то, что действовала она не одна. И это было в высшей степени странно. Расслабляться не стоит, И если был кто-то ещё, рано или поздно он себя обнаружит. Могло ли это быть тонил А Рая не общалась ни с ним, ни с его свитой, что, впрочем, ничего не доказывало. Мальчишка хитер и осторожен, и со счетов его сбрасывать нельзя. Ему нужна Анна или поражение Конро, или и то и другое сразу. Слишком большое искушение. А Танел явно из тех, кто ради победы готов рискнуть всем, даже столь необходимой ему Аштарой. Владетель болезненно поморщился. Зря он поспешил. Не смог. Нет, не захотел сдержаться. В тот миг он и вовсе ни о чём не думал, ярость ослепила, лишила разума, и теперь приходится по крупицам собирать то, что можно было бы вытрясти из дурной девчонки сразу. Зелье, она подлила в воду, продолжала грею. Все оказались под его действием. Но вдали от божественного огня риска не было. Он только не для Жрицы и не для Анны проклятие. Надо лучше следить за жизнью гарема. Похоже, у них слишком много свободного времени и возможностей и дури в головах. А это, я полагаю, тот самый яд, которым пытались отравить Анну, кивнул на кристалл и Канро. Без вкуса и запаха, мой господин. — подтвердила Грио. Видимо, она полагала, что такой сгодится и для Аштары. Младитель устало откинулся на спинку кресла. Наверняка тот чудесный чаек, что пришелся по вкусу Танылу, тоже ее рук дело. Надеялась взять не качеством, а количеством. Фу, прямое. Кричала о ее благе, а сама затаила таки обиду. Нет. Не стоит больше связываться с подобными девицами. Добро они все равно не ценят, а пригреть на груди очередную змею совершенно не хотелось. Кстати, о змеях. А Грию? Да, мой господин. Напомни-ка, где следопыты обнаружили Анну? В окрестностях Янтры, мой господин. Без раздумий, — ответил звездочет. Там же живет и дочь Полира, — И в самом деле, мой господин, занимательное совпадение. Совпадение, протянул Канро, прикрыл глаза и медленно выдохнул, госяв вспыхнувший в груди огонь. Конечно же, совпадение занимательное, да. Порой в жизни творятся поистине занимательные вещи. чего только стоит близорукость одного владельца, вовремя не сумевшего сопоставить некоторые факты. Теперь бы решить, что с ними делать и при этом не ошибиться, ибо цена ошибки может оказаться слишком высокой. Странно получилось. Я шла к Йонто, намереваясь ему помочь, а в итоге он помог мне. А я? А я ревела, а потом и вовсе заснула, сама не знаю как. И впервые за долгое время спала по-настоящему крепко и безмятежно, чувствуя себя в полной безопасности. Вернулась я до рассвета, еще и подремать успела, прежде чем за мной явились и торжественно объявили, что владетель желает видеть свой подарочек. Кабинет Шаджана был небольшим и светлым. На одной стене висела голова жуткого монстра с оскаленными клыками, длинными и острыми, точно кинжалы. Противоположную занимала объёмная карта Эйтору. Я рассматривала её, потом карманного размера портрет в овальной рамке и вновь переводила взгляд на карту. На портрете улыбалась юная девушка, золотые волосы, медовые глаза, пушистые ресницы. Я знала её, это она помогла мне избежать от торговцев, несомненно. Слишком уж яркая и красивая, такую ни с кем не спутаешь. И теперь я должна сказать, нервно вышагивающему по кабинету Конроушану, где она находится. Да даже попытка это разознать была бы чёрной неблагодарностью. Ну, Что? который раз уже спрашивал владетель, останавливаясь рядом. Ничего, пожала я плечами. Всё-таки, ну я не экстрасенс, по фотографиям людей не ищу. Что? нахмурился он, услышав незнакомые слова. Не могу найти, солгала, отводя глаза я. Ты силу не используешь, подловил владетель. Это несложно, Анна, коснись карты, будет легче. И скажи наконец, где пропадает несчастная девчонка? Она что-то натворила? уточнила я. Сбежала, скрипнул зубами Конрошан, практически из-под венца. Она ваша невеста? ужаснулась я. О, паси великий предок, сдрогнул владетель. Феронелла, невеста Тайро. Наследник по ветреный, наречённый явно не тосковал. Похоже, её побега он вовсе не заметил. Она «Дочь владетеля Сайдо». Ткнул Шетшан в объемное изображение соседнего Шетхо. И он тоже не знает, где ее носит. И жива ли она вообще? Я поежилась. Жива? Она же не одна. С таким парнем, как ее её... <смех> ниндзя, не пропадешь. Но я просто посмотрю. Для себя. Не обязательно говорить Конро Шану. И я потянулась к карте. Коснулась ее края. Закрыла глаза. перед которыми тут же встала Фира, такая, какой я запомнил её. Где, Где ты? ты? Что Кто с тобой? Отзовись. Отзовись. Карта будто вспыхнула, занялась багрянцем и золотом, засияла и собрала весь огонь в одном единственном месте. В то же время сердцу стало тепло и спокойно. Жива, здорова, счастлива, и никто её этого счастья не лишит. даже если очень сильно пожелает. Она здесь, указала на карту я. Не может быть, опешил Канрушан, кругуми глазами уставившись на пики Чинтолевого хребта. Вы мне не верите? нахмурилась я. Верю, выдохнул владетель. Прекратить поиски, отрывисто приказал он застывшему у дверей звездочёту. Пусть это взбаламышная девица делает, что вздумается. хочет сгинуть, так тому и быть. Но, мой господин, робко возразил Агрию, союз Сайдо мне не настолько нужен этот союз, процадил Канрошан. Если Тэхану дорога его дочь, пусть сам за ней и отправляется. Он ещё что-то говорил, отдавал какие-то распоряжения, а я неотрывно смотрела на Чинтоливый хребет, за которым искусно изобразили таившихся в мраке чудищ. И всё отчетливее понимала: более безопасного места во всех мирах не сыщешь, и оно с радостью примет одну маленькую и испуганную Аштару, ежели будет на то её воля, будет ли. Я перевела взгляд на Конро Шана, и как тогда, стонылом, мир снова утратил реальность. Я видела тот же кабинет и владельца, перебирающего бумаги, на его висках серебрится седина. На губах играет лёгкая улыбка. Он смотрит на меня, сидящую в уютном кресле у стены. Я смеюсь, что-то быстро говорю, вновь заливаюсь смехом и глажу монстра по какому-то недоразумению завуччившегося псом. Монстр повизгивает, словно щенок, и совершенно счастлив, как и владетель. Как и я, мои губы улыбаются, но взгляд безжизненен и пуст. Мгновение, другое, и картинка возможного будущего осыпалась сияющими блёстками, уступая место настоящему. И в этом настоящем моё сердце нестерпимо заныло. Гадалка, кем бы она ни являлась на самом деле, не солгала. Передо мной лежало три пути, и лишь два из них виделись широкой дорогой. Канрошан Если я перестану прямиться, отрину свои принципы и доверюсь ему, он не тронет меня. О нет, напротив, будет вздывать пылинки, исполнять капризы, даже самые безумные, да. Я стану птицей, запертой в золотой клетке, но птицей сытой, балованной, а главное живой. Тоныл, его дворец никогда не превратится в клетку. Его воля никогда не сломит мою, а его сердце будет верным. Хозяин никогда не сможет согреть меня любовью. Третий же путь казался бездорожьем, будущее терялось в молочно-белом тумане, зато настоящее здесь и сейчас, кроме страха и неопределённости, было то, от чего я уже не смогла бы отказаться: тепло надёжной ладони, золотые искорки в карих глазах, спрятанное в глубине души счастье. Шикатливо-воздушная, как одуванчик, яркая, как солнце, то самое счастье, которого никогда не будет на удобных дорогах, сулящих долгую жизнь. Жизнь без смысла. Пока я предавалсь странным видениям и невесёлым размышлениям, Конрошан закончил с распоряжениями и переключил внимание на меня. Поединок состоится в полночь. Отдохни, времени недостаточно. Что Растерялась я ваш поединок с Танелшаном. Я тоже должна присутствовать и делиться с ним силой сейчас, когда я и помыслить о том без дрожи не могу. Ты видела, тихо произнес владетель, видела, что произошло тогда. Отпираться было глупо, надевать маски. Я научилась, а вот держать их. Страх, увы, тоже контролю не поддавался. Слишком уж наивно я была, полагая, что справлюсь с ним. Поэтому захотела покинуть дворец. Поэтому боишься? Канрушан подошёл ближе, заметил, как я невольно шагнула назад и остановился. Анна, её всё равно бы ждала казнь. Вздохнул он. Закон есть закон. И об этих законах знают все. Знают, чем обернётся их нарушение. А о том, что будет с рискнувшим покуситься на тебя, я объявил в первый же день. Каждый сам волен решать, как ему поступать. Каждый должен быть готов к последствиям своего выбора. Что же касается Араи, я мог бы сказать, что мне жаль, мог бы убедить тебя в своём раскаянии, но ты не заслуживаешь лжи. Единственное, о чём я жалею, что ты всё видела. Не для Аштары такое, а для кого интересно? Увидеть подобное и злейшему врагу не пожелаешь. Я понимаю, что тебе нелегко, и силы не потребую. Ты должна успокоиться, принять ситуацию, а потом я верю, что мы все решим». «Как же у него все просто! А может, так и есть? Может, это я все усложняю, и ничего ужасного в произошедшем нет?» Но эти мысли и обдумать-то не получалось всё моё существо яро тому противилось в одном я была согласна с конрушаном не для аштары такое Анна я с трудом сглотнула и кивнула нужно тянуть время так долго как только смогу что насчёт поединка я вновь обрадовался какой никакой реакции владетель это тебя ни к чему не обяжет Если понадобится помощь мага, там будет Агрио. Тебя же я зову как гостью. Я не настаиваю, решать только тебе. Я согласна. Почему бы и нет? С безопасного надеюсь. Расстояние полюбоваться, как шатшаны будут выяснять отношения, ну, своего рода компенсация за потраченные по их милости нервы. Отлично. улыбнулся канрошан тогда за час до полуночи за тобой придут к назначенному времени я была готова удобный наряд тёмных тонов собранный в простой узел на затылке волосы практически походный вариант я нервничала не из-за предстоящего действа а потому что за весь долгий день так и не удалось проведать Йонту и ночью полагаю тоже не выйдет Он, конечно, обещал, что обратится к лекарю, но тревога всё равно не давала покоя. До того мига, как в мою дверь аккуратно постучали. Вместо стражи за порогом стоял Йонто, вполне бодрый, собранный, в привычной уже форме. "Вас к лецанию какого великого предка он тут делает?" я успела проглотить в самый последний момент. "Госпожа, вас ждут", поклонился Йонто. "Меня-то ждут?" А вот тебя-то кто из постели выгнал? Не уж-то Канрошан. Я сам попросил, сказал едва слышно он, когда мы чин нашли по пустому коридору. Больше я тебя не оставлю. Не оставишь? Ага, только кровью истечёшь. Если рана откроется, а так всё в порядке. И представлять не хочу, какое у меня сейчас лицо. Попадётся кто навстречу, наверняка испугается. Уже всё зажило. Так же тихо сообщили мне, безошибочно уловив моё настроение. На шеях всё как на нечести затягивается. Видела я, как на тебе затягивается. До конца жизни не забуду. Желание высказаться достигло предела. Поняв, что сейчас попросту лопну, я развернулась, наткнулась на тёплый взгляд и обезоруживающую, немного виноватую улыбку и успокоилась. Ух, хорошо, в конце концов. Ну как бы я сама поступила на его месте, смогла бы отпустить. У главных ворот нас уже ждали. Канрошан, облачённый в чёрно-алый одежды, Агрию, традиционно притворяющуюся тенью, тонул в сине-золотистом наряде и молчаливо держащийся за его спиной мужчины. Мак и страж из свиты Рыжего Шачана. На холмную тропу я ступала со осторожностью, привыкла уже к теневым Но оказалось, что лунный, хоть и намного длиннее, всё же легче и безопаснее. От них не кружилась голова, а сердце не нарывило выскочить из груди. Главным было не сойти с узкой голубоватой полоски, прорезавшей мрак. По сторонам не смотреть, жутковато всё-таки идти сквозь туманное ничто. Тропа вывела на ровную каменную площадку. За её краем плескалось мореть мы, а вверху Сияла невероятно огромная луна, и небо, пропитанное её светом, казалось серебряным. От этого контраста захватывало дух. Один из древнейших храмов великого предка Войторы повернулся ко мне, Канрушан. Раньше все самые важные дела решались в подобных местах. Вы будете биться здесь, Уточнила я, оглянувшись на появляющихся словно из ниоткуда спутников. Крыша, конечно, довольно-таки внушительных размеров, но подозреваю, что вошедшие в боевой раж шаты начисто позабудут о зрителях, которым, похоже, предстоит бегать от них по всей площадке и умудриться с неё не свалиться. Что-то подсказывало, что высота храма немаленькая. Не волнуйся, усмехнулся Таныл. нахально встаф рядом ты обезопасности канрушан хлестнул его возмущённым взглядом, но сказать ничего не успел. Йонто очень невежливо оттеснил тоныла, сделав вид, что от того здесь и вовсе не стояло, и с преувеличенным энтузиазмом поклонился своему владельцу. Не спуская с Анны глаз, приказал Канрошан: "Да, мой господин". Вновь поклонился Йонто. А я так надеялся, что прекрасная госпожа подарит мне поцелуй на удачу. Трагически вздохнул тоныл, и пока никто не одарил его аналогично действующим ударом в челюсть, подмигнул и приблизился к краю крыши. Конрошан скривился. Йонто посмотрел на шутника так, словно мерки для последнего пристанища снимал. Я поюжилась и вовсе не от холода, не оставляла ощущения чужого. Недоброго взгляда в спину. До да мурашек, до да желания обернуться, а лучше всего сбежать. Я оглянулась, но никого, кроме охранника тоныла, его же мага и огрию не увидела. Кажется, мою интуицию немного перемкнуло. Ён то шагнул назад, встал прямо за мной, и противоречивое чувство исчезло, позволив наконец-то расслабиться. Спасибо, мой страж. Что бы я без тебя делала? Ничего, не бойся, шепнул он, когда Канрошан тоже замер у края. Ничему не удивляйся и прости, что не предупредил. Ян только обречённо вздохнула. Какая тайна вылезет наружу на сей раз? И чего от неё ждать? И круговерть мыслей в голове прервал громкий хлопок, после которого шаджаны низко поклонились друг другу, а затем, сбросив верхнюю одежду, И оставшись в одних брюках, шагнули в пропасть. Ён ту поймал мою ладонь, и я сдержал испуганный возглас. А мигом позже в серебряное небо из моря мрака взмыли две крылатые фигуры. Они застыли в воздухе, удерживаемые мощными взмахами широких крыльев, сини рыжих у Таныла и чёрно-алых у Канрошана. И отчётливо виделось сияющие нехуже лунные глаза владельей Измененные лица с выступающими из-под верхней губы клыками, мощные когти, нажимающих в зогнутые мечи руках, на которых ярко горели линии и талия. Золото и серебро. Я видела это и не могла отделаться от ощущения, что сплю. Нереальный мир, к которому я худо-бедно привыкла, стал еще нереальнее, хотя казалось куда больше. Красиво и страшно. Страшно. красиво. Я знала, что поединки до смерти одного из противников остались в прошлом. Сейчас же просто выясняли, кто сильнее, чья выдержка и мастерство лучше. Существовало множество правил, включающих отведенное для битвы время, разрешенные приемы, определенные ритуалы, но поединок есть поединок, шеты есть шеты. Случалось всякое, и невозможно было предсказать, чем поединок всё закончится. Взметнулись вверх мечи, живое воплощение силы столкнулись, озарив небо алым всполохом. Раз, другой, и владельцы закружились в стремительном, жутком, завораживающем танце, неверное движение, в котором могло стоить жизни. Ловкие, гибкие, быстрые, настолько быстрые, что я перестала их различать. Смертельный танец слился для меня в калейдоскоп ярких красок и ослепительных вспышек, вращающийся в безумном темпе под громовые раскаты, схлиснувшиеся силы. Случись это битва на земле, и шутчаны запросто снесли бы целый город, не заметив этого. Где-то внизу под гнётом неестественной бури протяжно стонали деревья, но здесь, на крыше храма не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка наверняка это место давным-давно приспособили для подобных забав владельцы без защиты их сопровождения не выжило бы чем дольше я смотрела на невероятный поединок тем больше проникалось великолепием момента а потом моё зрение странно раздвоилось на фоне яростной схватки стихий проступила другая картинка Шетшаны двигались, словно в замедленной съемке, позволяя рассмотреть все детали битвы. Интересный эффект. И включился вовремя, будто для того, чтобы одна растерянная от обилия впечатления Штара увидела. Как неловко взмахнул крылом Канро Шан, как его повело в сторону, подставляя незащищенный бок, и как тоныл в самый последний момент и с явным трудом меняет направление удара. который непременно сокрушил бы противника. Я вздрогнула, и картинка рассыпалась вновь, став безумными бликами калейдоскопа. Что это? Почему? Не успела я придумать ни одного разумного объяснения, как яркий вихрь резко остановился и распался на две крылатые фигуры, в чьих руках медленно таяли мечи. Церемониальный поклон, и вот уже оба шитшана ступают на крышу храма. величаственные, спокойные, словно и не было никакого поединка, и лишь внимательный взгляд мог заметить дрожь пальцев и более тяжёлое, чем обычно, дыхание. Огрей и Мактонылы шагнули к своим владельцам, подавая одежду, и только когда Шаш и Чаны облочились, звездочёт заунывно возвестил, воздев руки к ясной луне: "Великий предок свидетель, кто был «Честный бой, и нет в нем ни победителя, ни проигравшего, ибо такова воля небес, позволивших сразиться равным по силе, уму и достоинству, дабы ни у кого отныне и впредь не возникло в всем равенстве ни малейшей тени сомнения». сколько словесных кружев, чтобы объявить обычную ничью, и в том, что состоялась она именно по воле небес, я как раз-таки сильно сомневалась. Но остальные их результаты не смутили. Неужели никто больше не заметил, или мне просто показалось? От частых потрясений и не такое привидеться может. Потом над тонылым колдовал маг Впервые я видела передачу силы со стороны. Стоят, взявшись за руки и прикрыв глаза, покачиваются, точно пьяные. Хм, забавно. Канроша надмахнулся от сунувшегося было Агрию, бросил на меня странный взгляд, хлатно комлизнувшей спину, но вопреки опасениям слово сдержал и помощи не потребовал. Возвращались так же, как и пришли, лунной тропой, которая оборвалась возле главных ворот. Канрошан был непривычно тих и задумчив. Тоннил же казался необычно серьёзным, а я кусала губы, борясь с желанием задать очень глупый и неудобный вопрос. И, возможно, всё-таки не справилась бы с собой. Но за воротами Тоннил остановился и вежливо поклонился Канрошану. "Я изрядно зло употребил вашим гостеприимством, но потому будет правильным покинуть вас немедленно". Исполните напоследок две просьбы. Говори, кивнул Канрошан. Он выглядел утомлённым и едва держался на ногах, и я вновь почувствовала себя неуютно, будто я в самом деле обязана поделиться с ним силой. Но ведь это не так. Я ничего ему не должна, ничего. В полдень я открою тропу для моей свиты, сказал Таныл, который напротив был полон энергии. Поддержите меня отсюда, чтобы путь вышел быстрым. и безопасным. Хорошо, согласился Канрошан, что ещё. Позвольте попрощаться с Анной. Наедине за спиной резко выдохнул Ёнто. В глазах владельца вспыхнули алые искры. Ох, как бы не побили рыжеволосого Шачана на дорожку, так сказать. Я уже подбирала слова, способные остановить побоище, но Канрошан меня удивил. Недолго и без глупостей. Бросил он и скомандовал нашей немногочисленной компанией. Оставьте их. Йонто, тебя это тоже касается. И кривиться не надо. Это приказ. На мгновение я испугалась, что Йонто доступно объяснит владетелю, где он видел такие приказы, но обошлось. Я проводила спины уходящих тоскливым взглядом и неловко переступила с ноги на ногу, плотнее кутаясь в плащ. Кажется, Ответ на предложение Таныла придётся дать прямо сейчас. Я не хотела его обидеть, и при других обстоятельствах, да, при других обстоятельствах, вся сочла бы это наилучшим выходом, но не нужно слов. Анна. Шагнув ближе, очень тихо промолвил Таныл: "Ты не готова к тому, что я предложил. Я понимаю и принимаю твой выбор. Не думал, что это будет так непросто. Но это всё, что мне остаётся. Ты Я не обижен, покачал головой он, признаться. На согласии рассчитывал не особо, но я просто обязан был попытаться. Удача любит смелых. Не так ли? Тогда ты должен быть необыкновенно удачлив, рассмеялась я, чувствуя, как тает в груди колкая льдинка. Поверь, в этот раз тебе тоже повезло. Рыжеиша чан слабо усмехнулся. А я всё-таки воспользовалась шансом. Данил, почему ты так поступил? О чём ты? Состроил невинный глазки он. Ты мог его ударить. Я видела. Данил ответил не сразу. Это было бы слишком легко, наконец сказал он, и не интересно. И потом, ну зачем мне эти несчастные спорные земли? И со своими мороки за глаза хватает. Зачем же ты бросил вызов, если победа тебе не нужна? А задачалась я. Все проблемы от чиновников, в чьи дурные головы часто приходят такие же Ха, идеи, хмыкнул Танил. Они уверяли, что Канроушану и Звим потерпят неудачу, а я, да, мне не нужна такая победа, но было лень с ними спорить, я просто решил отдохнуть и развлечься. Стоит поблагодарить инициативных советничков за шикарный подарок. — Что ни говори, — развеялся я, — на славу, — хитро подмигнул он. — Вот же балбес, а еще целый владетель. — Тебе очень идет улыбка, — заметил тоныл, немало меня смутив. — Не позволяй, Конро, погасить ее. И еще он стянул с мизинца тонкое колечко и вложил в мою ладонь. — Если передумаешь, надень его. Я заберу тебя сразу же. До свидания. Анна. Прости, Танил, улыбнулась я в ответ. Прощай. Он грустно усмехнулся, поклонился и пошёл к распахнутым воротам, у которых застыли недрёманные стражи. Я же не торопилась уходить. Было любопытно, как Танил собирается возвращаться в своё шедхо. Едва выйдя за ворота, он разбежался, раскинул руки, вспыхнули, рассыпались яркие искры, осветившие ночь. И в небо взвился изящный дракон. Его оперение мерцало синим и золотым. Такими же были и мощные крылья, главное отличие от низших чинтолей с прозрачными, почти невидимыми крыльями. Стражу воров даже не трогнули. Я же долго стояла, запрокинув голову, не в силах оторвать взгляд от сияющего силуэта. А ну что же? Сегодня я узнала, как выглядят И кем на самом деле являются истинные чинтоли, о встрече с которыми некогда столь опрометчиво мечтала?